Глава 7 Сидела как громом поражённая, слабо понимая, какие интриги крутились вокруг меня. Как давно муж знаком с моей ассистенткой? Неделю ходила в клинику, делая вид, будто всё в порядке, пытаясь обрисовать для себя план действий, сохраняя внешнее подобие нормальной жизни, прежнего существования, размеренного и понятного, плача ежедневно в подушку. Слёзы не прошли даром. За принесённое имя облегчение я платила красными воспалёнными глазами. Наконец нашла в себе мужество переселить стыд и написала подруге-юристу, попросив о срочной встрече где-нибудь в городе. «Не проблема, ясенёчек, а что за срочность?» — приходит от Лары СМС-ка. Набираю подрагивающими пальцами ответное сообщение. «Мне муж изменил». И отправляю, будто боясь передумать. «Вот чудак на букву «М». Никогда мне не нравился. Сегодня в Хаяте, в обед. Окей?» «Окей». Высушила волосы, краситься не стала. Окружающие как-нибудь переживут мой бледный вид. Натянула джинсы и толстовку и вызвала такси. Подруга заняла столик около окна. Помахала рукой, приглашая. Стоило подойти, как Лара поднялась, порывисто обняла меня. Я как-то обмякла в её руках, выдыхая. Стало чуточку легче, потому что пока мне больше не с кем поделиться проблемой. Подруга долго смотрела мои документы, время от времени бросая на меня недоумённые взгляды. «Да, Похоже, надо было давно провести с тобой лекцию на тему правовой грамотности. Я в шоке, честно», — поджимает губы, вздыхая. «И я понимаю, дело плохо». Я же его любила. Не думала, что дойдёт до такого. Как-то жалко оправдываюсь, чувствую себя маленьким, несмешлённым ребёнком. «Ох, детка, семейные споры — самое грязное, что было в моей практике. Хорошо, ещё у вас детей нет». Произносит, и я тут же застываю. В груди колет от боли. «Да нет», — глухо отрицаю. «Были бы дети, до этого не дошло бы». Лара смотрит на меня этим своим въедливым взглядом профессионала, щелкающего человеческие судьбы, как орешки. Глупая. Радуйся, что все вскрылось сейчас. Такой, как Калугин, способен отнять детей, не моргнув глазом. Да нет. Снова блею, от чего то пытаясь защитить мужа или свои представления о нем. Он хотел детей. Я не могла. Будут у тебя и дети, и мужик нормальный. Как говорится, первый муж — молочный, второй — коренной. А вот про финансы предварительно могу сказать, что всё весьма плачевно. Я ещё посовещаюсь с коллегами, но обещать ничего не могу. Подруга что-то ещё говорила и говорила, пока моё сердце пропускало удар, чтобы забиться пойманной в селке птицей. Быстро, до боли. Глеб. Стоял у барной стойки с каким-то мужчиной. Разговаривал с ним, но смотрел на меня поверх многочисленных посетителей известного в городе заведения. Я давно ощущала странный зуд, и вот глаза сами его нашли. Тут же отвела взгляд, уставившись на свою тарелку. Молюсь про себя, чтобы он меня не узнал. Ну а вдруг? В вечер нашей встречи я была накрашена и хорошо одета. Сейчас же меня словно через мясорубку прокрутили. Зато Глеб — высокий, статный и такой привлекательный, что от досады хотелось ввыть. Если бы и желала с ним встречи, то уж точно не сегодня. Что с тобой? Ты красная, как свёкла. Тебе плохо? Лара участливо кладёт руку, накрывая мою ладонь. Слушай, тут человек, с которым мне не хочется видеться. Ты мне потом пришли, сколько я тебе должна за обед. Я переведу, хорошо? Еся. Судя по всему, ты беднее церковной мыши. Иди, я угощаю. Тут же хватаю свою сумочку, надеясь незаметно выбраться из ресторана. И, почти добравшись до цели, оказываюсь перехваченной. Чьи-то пальцы сжимают мою руку, резко останавливая. По инерции едва не падаю, врезаясь в Глеба. Поднимаю на него ошалелый взгляд, не веря, что он решил меня преследовать. Была уверена, что он тоже желает избежать неловкости. «Снова сбегаешь?» констатирует с легкой улыбкой на губах не думая меня отпускать. Но я всё же пробую выпутаться, и тогда Глеб разжимает руки. Отхожу от него на почтительное расстояние, ощущая, как очередная волна стыда накрывает с головой. «Слушай, я очень сильно напилась тогда. Всё, что произошло, мои слова и поступки, это под действием алкоголя. Ты же знаешь, я не такая». Выпалила скороговоркой под его пристальным вниманием. Взгляд Глеба тут же холодеет на пару градусов, заставляя поёжиться. Вот как. Странно. Его губы трогает улыбка, не сочетающаяся с выражением глаз. А я думал, ты искренне хочешь досадить с моей помощью мужу-изменщику. Или он тебе не изменял? Пытливо смотрит, словно мой ответ имеет для него какое-то значение. Хуже всего, что он прав. Дураком никогда старовойтов не был и читает меня, как открытую книгу. Отчего мне становится еще паршивее, хотя, казалось бы, куда еще больше. Не твое дело. Мои отношения с мужем тебя не касаются. Спасибо за ночь. В кармане джинсов завалялась помятая сто-рублевая купюра, которую я вкладываю в его пальцы. Держи. Вылетаю из ресторана, будто за мной черти гонятся, продолжая ощущать на себе взбешенный взгляд Глеба. И не понимаю, что это на меня нашло почему я вдруг решила повести себя как полоумная стерва. Пока стояла на улице, ожидая такси, на телефон пришло СМС от неизвестного номера. «Истомина, ты правда считаешь, что ночь со мной стоит всего 100 рублей?» «Калугина», — тут же из вредности пишу в ответ, и от чего то губы трогает улыбка. «Пока еще», — мгновенно всплывает новое сообщение.